Голова 20 «Разве после такого я могла уйти?» «Конечно, я осталась. Прямо там, около Артемкиной кроватки, дала обещание, что буду рядом». «Спасибо», – тихо сказал Кирилл Владимирович и посмотрел на меня так, что я ничуть не пожалела о принятом решении. «Наверное, если в его глазах столько искренней радости и благодарности, значит, я и правда нужна». И действительность показалась уже не такой беспросветной. «Ну, подумаешь, Алина, не набросится же она на меня с кулаками. А говорить может все, что угодно. Я же постараюсь частично оглохнуть на время нашего вынужденного соседства. Запрещу любым звукам, напоминающим рев циркулярной пилы, проникать в мои уши». Впрочем, урезать функционал собственного слухового аппарата мне не пришлось. Алина как-то вдруг перестала обращать на меня внимание. Я, конечно, и сама старалась не попадаться ей на глаза, но полностью избежать столкновений не удавалось. В такие моменты она ограничивалась тем, что морщила нос и отворачивалась, словно я была пустым местом. Наверное, Кирилл Владимирович все же поговорил с ней насчет отношения к обслуживающему персоналу. Хотя материал полностью усвоить она так и не смогла кое-кому все же здорово попадало от истеричной хозяйки. В первую очередь горничным. Теперь бедолажки по три раза перемывали полы, и только за прошедшую неделю дважды перетерли все окна. И все равно Алина, ставшая вдруг блюстительницей чистоты, все время оставалась недовольной. Она вооружилась белым платочком и ходила по дому, протирала им полки, перила, лестницы и листья комнатных растений и если на чистой ткани оставалась хотя бы еле заметная бледно-серая пыльная полоска, доставалось на орехи всем. «Превратили дом в свинарник!» Неслось в такие моменты по всем этажам. «Что дальше? Тараканов находить начну? Лентяйки!» Я даже не пыталась напомнить ей о том, в каком состоянии был дом в тот момент, когда я впервые здесь появилась. Любой здравомыслящий человек понял бы, что это бесполезно, поэтому просто просила девушек еще раз прибраться в очагах антисакитарии. Доставалось и нашему повару. Вот уж кто страдал по-настоящему незаслуженно. «Она назвала мой чизкейк запеканкой!» Чуть не плача, докладывал он мне. «И сказала, что в нем нет изюма, потому что я... я вынес из дома все сухофрукты!» «Ничего страшного», — успокаивала я. «Просто в следующий раз положите двойную порцию». «Но как?» — восклицал он. «Изюм в чизкейке, это же надругательство!» Очень быстро атмосфера в доме поменялась. Он больше не казался жизнерадостным. Куда-то исчезло ощущение простора, словно стены стали ближе друг к другу, а потолок ниже. Даже солнце стало проникать в окна меньше». Это несмотря на то, что сейчас их драили чаще, чем повелевал здравый смысл. Единственным помещением, в котором по-прежнему хотелось улыбаться, оставалась детская. Сюда Алина не заглянула, кажется, ни разу. Артем и его няня вместе со мной попали в зону невидимости. Мальчика это совершенно не беспокоило, и он продолжал познавать мир с таким же любопытством, что и раньше. Честное слово, у малыша было чему поучиться. И я с удовольствием впитывала эту науку. Как-то сложилось, что я все чаще стала заглядывать в его комнату. С удовольствием подменяла наших нянечек, если им нужно было отлучиться, и сама не заметила, как освоилась с малышачьим бытом. Оказалось, что смена памперсов — это плевое дело. Разведение смеси — того легче. Но уж наблюдать, с какой скоростью исчезает яблочное пюре, оказавшееся в плену у пухлых щек, и вовсе дело приятное. Очень скоро Артемка стал меня узнавать и приветствовать очаровательнейшей улыбкой. В компании друг с другом нам было хорошо и спокойно. Рядом с малышом я чувствовала себя в безопасности, словно вокруг нас был очерчен мелком магический круг, не дающий проникать внутрь никакой нечисти. Мне и подумать было больно, что ребенка придется отдать. Замиранием сердца я ждала, когда придут результаты днк экспертизы которые и послушат сигналом к началу битвы за мальчика. «Мы должны ее выиграть, и я собиралась сделать все, что от меня зависело. Пусть даже ради этого придется жить в одном доме с целым кланом ведьм. Я смогу. Справлюсь».